К Крутопутью мы подобрались под вечер, когда бдительность служивых должна была притупиться от усталости и обильных возлияний. Крутопутье – достаточно сложное инженерное сооружение, состоящее из целой системы вырубленных в дереве лестниц, крытых галерей и наклонных тоннелей. Крутопутье серпантином обвивает каждый занебник от корней до вершины на каждом из ветвяков, соединяясь с равнягой. В отличие от разбойничных троп, по Крутопутью можно без труда двигаться во встречных направлениях. В случае войны такую дорогу несложно разрушить, что нередко и проделывается как защищающиеся, так и нападающие сторонами. Вообще-то я сочувствую местным Ганнибалам. Для того, чтобы воевать на вершине, Необходимо совершенно особое стратегическое чутье. Атаки здесь можно ожидать не только с фронта, флангов и тыла, но также сверху и даже снизу. Для того, чтобы окружить противника, его следует брать не в кольцо, а в шар. Крутопутье пустует редко. Местное население чрезвычайно мобильно. В этом качестве они не уступают даже саранче. Что гонит их с занебника на занебник? С на ветвяк. Война, мор, голод, привычка к кочевой жизни. Урожай собирает совсем не тот, кто его сажал. Названия деревушек меняются несколько раз в году. Никто не помнит место своего рождения. Никто не знает, где испустит последний вздох. Нынешний день не составлял исключения. Насколько хватало взгляда По Крутопуте цепочками карабкались мужики со скарбом и бабы с детьми. Среди кормильцев, как всегда, хватало и бродяг, и контрабандистов, и дезертиров, которых должны были переловить на первой же заставе, но почему-то так никогда и не могли выловить до конца. Все это напоминало упорную, бессмысленную суету муравьев-листорезов. Мешки, плотные набитые травой, мы взвалили на шатуна. Его нож я спрятал под плащом. Головастик прикинулся дурачком, иган отставным служивым инвалидом. Довольно бесцеремонно вклинившись в колонну кормильцев, мы вначале посеяли среди них, если не панику, то сильное беспокойство. Однако, убедившись, что на разбойников наша компания не похожа, те сразу успокоились и даже перестали коситься. Идут люди куда-то, и пусть себе идут, значит, надо им. Если что, мы их на пасу служивым сдадим, а может и не сдадим, там видно будет. Лишнее любопытство, оно, как известно, сильно укорачивает жизнь. Головастик попытался было завести с попутчиками разговор, но отвечали ему неохотно, а кто-то даже скверным словом обложил. Дескать, в лес нахален, так молчи, пока цел. Видали мы таких? Чуть что, и в прорву загремишь. Между тем, огромная масса ветвяка медленно надвигалась на нас сверху, заслоняя, как необъятная крыша, все небо. До пересечения с равнягой оставалось всего несколько тысяч ступеней. А там нас ждала весьма неприятная процедура. Нечто среднее между таможенным досмотром и тюремным шмоном. Но монотонные, сиплые крики служивых уже доносились до нас. — Сбавь, шаг! Не напирай! Разбейся по парам! Какая деревня? Где староста? А ну-ка, живо его сюда! Кормильцы, ворчая, толкая, стали перестраиваться в колонну два Шатун, как бы придавленный мешками, склонился так низко, что и лица его нельзя было рассмотреть. Головастик схватил на руки чье-то орущее дитя. Яган, как за талисман, уцепился за свои трусы. — Что делать будем? — шептом осведомился я у друзей. — Выдадут нас душой чую. Смотрите, косятся как. — Надо бы со старой толковаться сказал Головастик. «Если он за нас поручится, тогда проскочим!» «Ну так зови его!» «Как же! Послушает он меня! Пусть Яган позовет! Его голос больше подходит!» «Старосту ко мне!» — с готовностью крикнул Яган. «И действительно, получилось это у него весьма убедительно!» Тощий мужик с вдавленной грудью протолкался сквозь плотно сбившиеся ряды и окинул нашу четверку оценивающим взглядом. — Ну чего орете, че надо? — Как только служивые начнут твою деревню пропускать, скажешь, что мы с вами идем. — И не собираюсь даже, — ухмыльнулся староста. — С какой-то стати мне врать? — Скажешь, — пригрозил Яган. Иначе кишки из тебя выпустим. Видишь, у нас нож имеется. Железный. Учти, нам терять нечего. Мне кишки давно уж без надобности. Ты меня кишками не пугай. Пуганный я. Я не собираюсь пугать, братец, сменил тактику Яган. Выручи. А мы за это тебе добром заплатим. Он выразительно похлопал рукой по мешку. «А что там у вас такое?» «Говорить боюсь, чтобы не услышал, кто чужой. Но тебе, братец, до конца жизни хватит, лишь бы служивые не отобрали». «Это другой разговор», — буркнул староста. «Через заставу идите, так и быть, препятствовать не буду. А дальше нам не по дороге. Немедля отваливайте куда-нибудь. Народ в лихой сразу видно». «Мне такие в деревне не нужны!» Застава была как застава. Я таких уже немало повидал. Узкий проход в загромождениях из колючего кустарника, жидкий строй уже порядочно осоловевших служивых, мимо которого все мы должны проследовать. Небольшая кучка реквизированного барахла, запах пота, браги, прокисшей каши. Новобранцы обшаривали поклажу, Старослужащие принимали у них добычу. Десятники высматривали в толпе всяких подозрительных личностей. Полусотиной с тусклыми знаками различия на истрепанных трусах проводил окончательную сортировку кормильцев. Наш староста не без достоинства, но с должным почтением приблизился к нему. «Твои!» – полусотина указал на первую пару в нашей колонии. «Мои!» И пошло-поехало. «Твои мои! Твои мои!» В пятом ряду шагал здоровенный мужик, почти на голову выше любого из служивых. «Твой?» — деланно удивился полусотенный. «Мой!» «Как же он твой? Это дезертир! В сторону его, ребята!» «Какой же он дезертир? Хоть у кого спросите? Племянник он мне!» Старство с досады даже сплюнул, но верзил уже втащили в толпу служивых. «И этот не твой!» – палец полусотиного указал на молодца в следующем ряду, хотя и не вышедшего ростом, но отменно кряжестого «Да и вон та баба тоже не твоя. Спорить будешь?» «Буду. Замужняя она, мужик ее рядом идет, и дети при них ты с кем прирекаешься давно обеча не пробовал давно со вчерашнего дня на нижней заставы всыпал такой же начальник как ты значит мало всыпал бабу упитанную и довольно миловидную между тем повели под руки в сторону и она визжала призывая на помощь супруга тот однако равнодушно отмахивался не ори дескать Коли забрали, значит, так оно и надо. Чего впустую верещать, и так башка раскалывается. Дети их, целый целых выводах сопливых, нечесанных карапузов, каждый со своим отдельным мешком на спине, с явным интересом наблюдали за происходящим. Когда мать взвыл особенно сильно, они даже запрыгали от восторга и запели хором. «Плакса, клякса, плакса, клякса!»